Глава 19 Город золота. В ту самую ночь, когда Тарзан от обезьян сделался вождем племени Вазири, женщина, которую он любил, умирала в лодке среди Атлантического океана в двухстах милях к западу от него. В то время как он, олицетворение физической силы и совершенства сложения, плясал среди голых дикарей своих приятелей, и отблески пламени играли на его сильных, крутых мышцах Женщина, которую он любил, лежала исхудавшая и изможденная в последнем оцепенении, которое предшествует смерти от жажды и истощения. Первые недели после того, как Тарзан был облечен царской властью над племенем Вазири, ушли на то, чтобы отвезти Мануемов, как обещал Тарзан, к северным границам земли Вазири. Прежде чем отпустить их, он потребовал от них клятвенного обещания никогда больше не участвовать в экспедициях против этого племени, и, надо сказать правду, обещание было дано охотно. Они достаточно испытали на себе боевую тактику нового вождя в Азире и не имели ни малейшего желания сопровождать опять каких-нибудь грабителей в пределы его владений. Почти тотчас по возвращении в деревню Тарзан принялся за приготовление к экспедиции для розысков разрушающегося города золота, который описывал ему старый вазир. Он выбрал пятьдесят самых смелых воинов, только из тех, которым очень хотелось сопровождать его в трудном походе и делить с ним опасности, ожидающие их в незнакомой и враждебной стране. С того самого времени, когда Вазири рассказал ему чудесные приключения первой экспедиции, случайно попавшей к древнему городу, Тарзан почти не переставал думать о сказочном богатстве сказочного города. Предпринять экспедицию побуждала Тарзана настолько же любовь к приключениям, как и желание раздобыть золото. И последнее говорило достаточно сильно, потому что, живя среди цивилизованных людей, он узнал, какую волшебную власть дает желтый металл тому, кто им обладает. Чтобы он стал делать с золотом в сердце Дикой Африки, над этим он не задумывался. Достаточно, что у него будет власть творить чудеса, даже если ему никогда и не предоставится возможность воспользоваться этой властью. Итак, в одно роскошное тропическое утро в Азире, вождь в Азире, выступил во главе пятидесяти стройных эбеновых воинов, отправляясь искать приключений и сокровищ они шли тем путем который старый в описал тарзану много дней шли они вверх по одной реке через невысокий водораздел внизу по другой реке и снова вверх по третьей пока к концу двадцать пятого дня не расположились лагерем на склоне горы с вершины которой они рассчитывали увидеть наконец чудесный город сокровищ На следующее утро они стали взбираться по почти отвесным скалам, составляющим естественный барьер, последнюю преграду, отделяющую их от места, к которому они стремились. Было около полудня, когда Тарзан, идущий впереди всех, поднялся на вершину последней скалы и остановился на маленькой, ровной как стол, площадке. справа и слева от них высились величавые горные вершины на много тысяч футов выше тех что замыкали проход которым они подошли к заветной долине за ними тянулась лесистая долина по которой они шли много дней замыкалась она низким горным хребтом ограничивавшим их собственную страну Но то, что было впереди, больше привлекло внимание Тарзана. Пустынная равнина, неглубокая и узкая, с разбросанными по ней чахлыми деревьями, там и сям усеянная большими валунами, а в дальнем конце равнины — величественный город с толстыми стенами, стройными башнями, минаретами и куполами, пламенеющими в солнечных лучах. Расстояние было слишком велико, чтобы можно было заметить признаки разрушения, и Тарзану город показался дивно прекрасным. А воображение уже рисовало ему широкие улицы и величественные храмы, переполненные оживленной счастливой толпой. Около часа отряд отдыхал на верхушке горы, а затем Тарзан повел его вниз, в долину. Дороги не было, но спуск был далеко не такой крутой, как был подъем с той стороны. Спустившись в долину, они быстро пошли вперед, и было еще светло, когда остановились у стен древнего города. Наружная стена была футов пятидесяти в вышину там, где она вполне сохранилась, и вообще, насколько они могли охватить взглядом, стена развалилась местами только вверху, не больше, чем на двадцать футов от края. Такие стены все еще могли служить прекрасной защитой. Несколько раз Тарзану показалось, что кто-то шевелится в местах, где стена повреждена, как будто живые существа следят за ними из-за старинных бастионов, и часто он чувствовал на себе взгляд невидимых глаз, но ни разу не мог бы сказать с уверенностью, что его не обманывает воображение. В эту ночь они разбили лагерь у стен города снаружи. В полночь их внезапно разбудил пронзительный вопль, раздавшийся из-за стен. Он начался на очень высокой ноте и постепенно спускался, пока не перешел на жалобные стоны. Вопль оказал странное действие на черных, почти парализовав их ужасом, и прошло, по крайней мере, с час, пока лагерь не улегся снова. по утру влияние испуга еще не рассеялось, и в Азире бросали боязливые косые взгляды на массивную зловещего вида твердыню, возвышающуюся перед ними. Тарзану пришлось долго уговаривать и убеждать, чтобы черные не отказались от предприятия и не поспешили обратно по равнине к скалам, по которым спустились накануне. Но, наконец, то приказаниями, то угрозами, что он пойдет один, он заставил их сопровождать себя. Они шли минут пятнадцать вдоль стены, пока попали на такое место, через которое можно было проникнуть внутрь. Это была узкая щель, дюймов в двадцать шириной, внутри которой шла бетонная со ступеньками, вытертыми от времени лестница, делавшая скоро крутой поворот. В этот узкий проход вошел Тарзан, протиснувшись боком из-за своих широких плеч. За ним следовали черные воины, за поворотом лестница обрывалась и начиналась ровная дорожка, которая шла, извиваясь и поворачивая спирально, пока вдруг, круто обогнув угол стены, не вывела их на узкий двор, по ту сторону которого поднималась вторая внутренняя стена такой же высоты, как и первая. Эта внутренняя стена заканчивалась вверху маленькими круглыми башенками, чередующимися с остроконечными монолитами. Последние местами посваливались, и стена начала разрушаться, но в общем она была в гораздо лучшем состоянии, чем наружная.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 Только здание прямо напротив них заросло меньше других и как будто лучше сохранилось. Это было массивное строение под огромным куполом. В обе стороны высокого входа стояли ряды столбов, из которых каждый завершался огромной фантастической птицей, высеченной прямо в камне монолита.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 Пол в комнате был бетонный, стены из полированного гранита, на котором были вырезаны странные фигуры людей-зверей. и Местами в стены были вделаны доски желтого металла. Подойдя поближе к одной из таких досок, Тарзан увидел, что она золотая и испещрена какими-то иероглифами. За этой первой комнатой шли другие а за ними здание разделялось на два огромных крыла. Тарзан прошел несколько комнат, встречая многочисленные подтверждения слухов о сказочном богатстве первоначальных строителей. В одной комнате было семь столбов массивного золота, в другой золотом был выслан весь пол, и все время, пока он осматривал здание, его черные воины кучкой толпились у него за спиной,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 Тарзан засмеялся. Дети мои, бегите обратно на солнце, сказал он. Я вернусь к вам, когда обыщу сверху донизу эти развалины, и найду золото, или приду к заключению, что его нет. Мы можем, впрочем, снять доски со стен, столбы слишком тяжелы для нас, но я думаю, где-нибудь должны быть большие кладовые, полные золота, которые мы легко могли бы унести с собой. Бегите же, пока на воздух, где вы вздохнете свободней.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 Было очевидно, что этим воплям его предупреждают, чтобы он не осквернил этой особой комнаты. А может быть, именно в ней-то и лежат запасы сокровища? Ну Как бы то ни было, раз странные невидимые охранители этого заколдованного места не хотели, чтобы он вошел именно в эту комнату,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 Массивные обручи из самородного золота украшали руки и ноги, вооружены они были тяжелыми узловатыми дубинками, а на перевязях, составляющих их единственную одежду, висели ножи. Но то, что больше всего произвело впечатление на их пленника, это их белая кожа. Ни в оттенке, ни в чертах лица не было и намека на негритянское происхождение.